Воображал им «О тайна российского празнословия! Кто разгадает тебя?» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Прочел я однажды у Ницше о тонкой резьбе на чешуйках рептилий, настолько тонкой, что без микроскопа не различишь. Зачем она рептилиям, философ объяснить не берется, зато утверждает, будто и у нас имеется нечто подобное правда, в духовном смысле. Якобы все наши моральные качества представляют собой эдакий, знаете, узорчик из неуловимо крохотных достоинств и недостатков. даже в общем, незримая резьба на чешуйках. Если она и воспринимается нами, то исключительно чутьем. Спасибо, Фридрих, просветил. А я-то голову ломаю, ничего понять не могу. Вот, скажем, один мой знакомый, внешне опрятен, вежлив, вроде бы ничего дурного ни мне, никому-либо другому не сделал, однако раздражает, зараза, и все тут. Не ясно чем, но раздражает. А причин-то выходит в том, что, как ни старайся, он выглядит душкой, а узорчик-то на духовных чешуйках некрасивый, отталкивающий. Или прямо противоположный случай — Мерзавец, а симпатичен. Это я про своего друга Петю. Вот у него чешуйки надо полагать само совершенством. Других объяснений я пока просто не вижу. Лицо у Пети в данный момент сосредоточенное, безукоризненно серьезное, чего никак не скажешь о физиономии его собеседника, пребывающей в разобранном или даже, если хотите, рассыпанном состоянии. Значит, встретились впервые относительно недавно. Было время, я и сам то и дело с такой физией ходил. С непривычки. Располагаются они, в смысле Петя со своим визави, за крайним столиком летнего кафе Локи. Местечко уютное, насиженное, не шибко дорогое. Матерчатый тент, деревянные стулья, ковная оградка и юный официант Митя, светловолосый и светлоглазый. Вхожу под навес, подсаживаюсь за столик третьим, здороваюсь. Петя отвечает мне благосклонным кивком, незнакомец, очумелым взором. «Нет, но...» — с запинкой говорит он, снова обращаясь к Пете. «Вы шутите, что ли?» «А вы?» — любезно осведомляется тот. «Но это доказанный факт!» — вопит неизвестный. «Так, кстати, неизвестным и оставшийся, даже имени его не знаю». Могу лишь сказать, что мужчина в годах дородный, хорошо одетый. Мордень значительная, солидная. Точнее, была таковой до знакомства с Петей. Соседних столиков на нас оборачиваются, однако приятель мой по-прежнему величественен и невозмутим. Чуть откинутая голова, гордый абрис. Помнится Марина Цветаева, как-то сказал о пастернаке, будто в профиль тот похожий на араба и на его лошадь. Вот и Петя тоже... Разве я возражаю вам? Неспешно, с важной академической снисходительностью, увещевает собеседника этот негодяй. Я полностью с вами согласен. Вот вы говорите «заговор». Да, несомненно, всемирный заговор. История сознательно искажается в угоду нашим недоброхотам. Великую китайскую стену вы правы. На самом деле построили древние русичи. А рукопись... — Напомните, о какой вы рукописи говорили? — О Радзивиловой. Да, — Да-да, конечно, о Радзивиловой. Рукопись подделана. — Даже знаю, кем именно, не устояв, стреваю я. Иваном Семеновичем Барковым, секретарем Ломоносова. Только вот не уверен, что сознательно. Он переводил ее в нетрезвом виде, хотя, по правде сказать, в другом он и не бывал. Петя смотрит на меня с веселым любопытством. Так профессор смотрит на извечного прогульщика-студента, давшего вдруг правильный ответ. «Совершенно верно», — подтверждает он, словно бы дивясь неожиданным моим познанием, хотя Держу Пари сам впервые обо всем об этом слышит. «И еще надо выяснить», — добавляю я, «не Барков ли сочинил за Ломоносова все его оды, а также сатиры кантимира. Незнакомец легонько встряхивает головой, взор его малость проясняется. «Вы не возражаете?» — несколько даже заискивающий спрашивает он. «Если я закажу...» э... — э... на троих. Петя не возражает. Собственно, к этому он и вел. И что поразительно, никогда ни с кем не спорит. Чем несуразнее мысль, тем с большим жаром он соглашается с нею. Подхватывает, развивает. И так до тех пор, пока идиотизм, отстаиваемая идея, не проступит окончательно, а носитель ее не впадет в ступор. А то и в бешенство. У меня, к сожалению, все наоборот. Видимо, забыл повзрослеть. Как был заводным, так заводным и остался. Любая мелочь, любая глупость срывает меня с болтов. Кидаюсь опровергать. Яростно, самозабвенно, до да изнеможения. Допустим так. «Вот вы электронную сигарету курите», — замечает благообразный сосед по купе. «А ведь это еще вреднее, чем настоящую». Тон надменно снисходительный. Чувствуется, что человек владеет истиной в последней инстанции. Немедленно ощетиниваюсь. «Чем вреднее?» «Вреднее». «Чем именно?» «Точно вам говорю». «Вот и давайте точно. Чем вреднее?» «Вреднее». Минута такого разговора, и можно показываться психиатру. То ли дело Петечка. — Это вы еще не все знаете, — горько усмехнулся бы он в ответ. — Представляете, с каждой затяжкой, — выдохнул бы в доказательство клуб пара, — озоновая дыра увеличивается над полюсами на ноль целых ноль ноль тысячных. Да ладно вам. Ну вот вам и ладно. Так бросать надо. Не могу. Еще более скорбно признался бы Петя. Видите колбочку? «Там внутри наркотик. Синтетический. Затянешься разок, и все. И подсел. Вот как?» «И если бы только это, а что еще?» Интересно, чтобы он наплел ему еще. Возможно, шепнул бы по секрету, будто хитрые устройство передают каждое их слово через спутники прямиком в Госдеп США. А потом бы, наверное, прибавил. «Дескать, к стратегическим объектам с этой штуковиной лучше не подходить. Взорвется!» «Слышали, небось? Взрываются!» Сколько раз я пытался перенять у Петечки это удивительное умение приумножать высказанную собеседником дурь, однако тщетно. Видимо, качество сие врожденное, и с помощью упражнений его не разовьешь. Единственная ваша ошибка, отечески ласково внушает Петр, к тому времени мы уже приняли на троих и закусили, на мой взгляд заключается в том, что вы эм, необоснованно сужаете рамки заговора, ограничиваясь только одной научной дисциплиной, в то время как рамки эти гораздо шире. Вы же сами сказали, что заговор всемирный, всеобщий, то есть география тоже искажена, причем ничуть не меньше, чем история. Вспомните, вот вам с детства внушали совершенно нелепую мысль о существовании Атлантического океана — Тот уже не только незнакомец, но и я вместе с ним приоткрываю рот и всматриваюсь с недоверием и тревогой в безукоризненно серьезное лицо Пети. — Опять шутите? — Опять не шучу. — Я, между прочим, летел над ним однажды. С уличающей улыбкой роняет собеседник. — Над Атлантическим океаном. — Летели. — Согласен. — Только вот над чем? — Надо полагать над бескрайними морскими просторами. — Так? — И что? — Там внизу на них было написано большими белыми буквами «Атлантический океан»? Нет, но на картах-то. Карты подделаны. Кем? Ну, естественно, географами. Незнакомец смеется, однако смех его звучит несколько натянуто. Видно, что он из последних сил пытается сообразить, кто перед ним — шутник или сумасшедший. Не удерживаюсь вновь влезаю в беседу. А как же открытие Америки древними русичами? — задорно вопрошаю я. — Которое потом приписали викингам? И сам чувствую, что сфальшивил. Вопрос мой звучит чересчур язвительно, чуть ли не ёрнически, портит всё впечатление. Далеко мне, конечно, до Пети. Надо полагать, незримый узор на моих духовных чешуйках доверия публике не внушает, не завораживает как-то. Или же секрет заключается в том, что Петенька, в отличие от меня, отнюдь не морочит голову окружающим, они сами себе ее морочат, а он лишь всемерно способствует им в этом благородном занятии. Наш оппонент смекает, что его попросту дурачат, готов понимающий осклабиться, и мой друг немедленно принимает меры, отделяет меня загадочным взглядом. А вот за это благодарите историков. Стихо многозначительно произносит он, обращаясь ко мне, причем, заметьте, на «вы». У них, кстати, с географами тесный контакт, полное взаимопонимание. Такая вот история с географией. Слово, однако, не воробей. Жертва сориентировалась, приняла правила игры и настроена теперь вполне иронически. Глядя на нее, я даже ощущаю чувство легкой зависти. Быстро стервец смекитил, чуткий. Я бы вот так не смог, давно бы уже сорвался. «Значит, вы говорите заговор». «Это не я, — говорю, — холодно поправляет его Петя. Это вы говорите...» «Нет, я насчет Атлантического океана». «Я понимаю. Что вас в данном случае смущает?» «Заговор против кого?» «Это типичная Петечкина комбинация, наигранная ни сегодня, ни вчера. Сейчас конспиролог начнет сам себе возражать, думая, что возражает нам. Петя не спешит с ответом. Для начала оглядывает ближайшие столики» победивший, что никто на нас не смотрит, вновь поворачивается к собеседнику. «Против вас?» Негромко сообщает он. Тот от неожиданности давится остатком бутерброда. «Против меня лично?» «Да», — печально подтверждает Петя. «Против вас лично». Незнакомец хмыкает и, размяв зачем-то мочку правого уха, повторяет заказ. Дурацкий наш разговор представляется бедняге все более забавным. — Ну, хорошо, — бодро соглашается он, пока светловолосый и светлоглазый официант Митя идет к стойке. — А кто тогда заговорщики? — Все. — Как-то все, а я? — Все, кроме вас. — То есть и вы тоже в сговоре? — Да, разумеется. — Так. Он откидывается на деревянную спинку стула и с удовольствием нас созерцает. — Это уже интересно. — То есть, по-вашему, выходит, что все люди, и вы, кстати, тоже, с чего-то вдруг решили заморочить мне голову? «Но не совсем с чего-то, и не совсем вдруг». «Нет, погодите, вот учил я в школе географию по картам...» «Так...» «А вы представляете, сколько это стоит — подделать и отпечатать одну единственную географическую карту?» «Блестяще!» «Значит, карту, по его мнению, изготовить слишком сложно, а Радзивиллову летпись запросто!» «Прекрасно представляю!» Добавьте сюда зарплату педагогам, ученым, пилотам лайнера, на котором вылетели И все это только для того, чтобы убедить меня в существовании Атлантического океана? Да что океан? — морщится Петя. Океан так, деталь, мелочь. Обрывает фразу, лицо его становится замкнутым, словно бы он и не говорил ничего. Это вернулся официант с тремя стопками и закуской. Петр выжидает, пока блондинистый Митя поставит принесенное на столик и удалится. Потом оживает вновь. Убедить вас в существовании мира в целом — вот задача. Незнакомец смотрит на него с восхищением. «Значит, вся экономика страны — мира!» — тихонько уточняет Петя. «Ах, даже мира! То есть вся мировая экономика задействована ради моей скромной персоны!» «А с чего вы решили, что ваша персона такая уж скромная?» Собеседник моргает. Он озадачен, но, пожалуй, что и польщен. «Приятно, согласитесь, слышать о себе столь грандиозную ложь, пусть даже и высказанную не всерьез. Давайте выпьем», — предлагает он наконец. «Только не залпом, ставлю я условия. А то надеремся, так и не услышим всей правды до конца». На сей раз фраза у меня выпекается удачно, поскольку первая ее половина произнесена вполне искренне. Действительно, на спиртное сейчас лучше особо не налегать. Мы ополовиниваем стопки, берем каждый со своей тарелочки крохотный многослойный бутербродик и, откусив, отправляем обратно. Снаружи под навес слетает желтый лист ясеня, подобием эпалета присаживается на правое петено плечо. Мой друг, как всегда, в белом приталином пиджаке с морозной синтетической искоркой. После чего планирует на наш столик. «Ну так и в чём же, по-вашему, заключается роль моей... нескромной персоны?» «Как у вас с нервами?» Неожиданно осведомляется Петя. «Вы же видите, нормально?» Тем не менее, мой приятель поглядывает на него с сомнением. Оценивает. Решается. «Хорошо. Отрывисто, — говорит Петя. — «Мир, в котором мы живем, создан вашим воображением. Только держите себя в руках!» — озабоченно добавляет он. Физиономия незнакомца расплывается в восторженно-изумленной улыбке. Я же стискиваю зубы, чтобы, упаси боже, не прыснуть. «И как же это вам удалось выяснить?» — вкратчиво спрашивает он. «Никак. Это было известно с самого начала». «С какого, простите, начала?» «С начала возникновения этого мира». В том виде, в каком мы его знаем. И возник он в моем воображении. Именно так. Со всеми-всеми подробностями, с этими листиками, столиками, официантом, Петя молча кивает. Незнакомец берет со стола ясеневый листок и выразительно изучает хитросплетение его прожилок. Потом поднимает на нас насмешливо укоризненный взгляд. Дескать, опомнитесь, господа, кому ж такое под силу? На печи это, однако, не производит ни малейшего впечатления, и листок снова отправляется на стол. «И когда же я его, извините, вообразил весь этот мир? В младенчестве?» «Да не было у вас никакого младенчества. Детство, отрочество, юности. Ничего не было. Биография ваша вами же и придумана». «Придумана мною, а я об этом ничего не знаю». «А вы ничего этого и не можете знать». Все произошло на уровне подсознания. С каждым словом мой друг Петя становится все угрюмее. Не шутка чай, страшную тайну выдает. Глядя на него, помаленьку хмурится и незнакомец. Хватает свою стопку, чокается с нашими, даже не дождавшись, когда мы тоже их поднимем, и приканчивает остаток водки единым глотком. «Хорош беспредельничать, пацаны!» Стопка со стуком ставится на стол, голос становится хрипловат. «Ваше счастье, что сейчас не девяностые! Тогда за свои слова принято было отвечать!» Угроза, сами понимаете, насмешливая, и всё равно звучит несколько зловеще. Всполошившись, присматриваюсь к собеседнику попристальнее. Чёрт чё знает, вдруг он и впрямь в ту пору руководил какой-нибудь преступной группировкой. «Да и девяностых никаких не было!» Утомлённо отзывается Пётр. На этот раз улыбка отдаётся нашему визавине легко и не сразу — «Ничего, оттаивает помаленьку, возвращается в игру». «Ну ладно», — соглашается он, — «предположим. Значит, насколько я вас понял, заговорщикам нужно, чтоб я представлял себе мир именно таким...» «Да-да, именно таким, каким бы его хотелось видеть нашим главарям. Хотя бы в общих чертах». «С Атлантическим океаном?» «Именно». «И на кой он им черт сдался?» «Понятия не имею». Могу лишь предполагать. — А кто они, эти главари? — Все засекречено. — лавка хмыкает он, явно прикидывая, на чем бы нас еще поймать. — Послушайте, — внезапно осеняет его, — а почему вы тогда все это мне выкладываете? Вас ведь за такое по головке, как я понимаю, не погладят. Я имею в виду ваши сообщники. Петя роняет плечи. Породистое, как у арабского жеребца, лицо становится смертельно усталым. Он дотягивается до моей ополовиненной стопки и медленно ее выцеживает. Свою он успел выцедить раньше. — А нам уже терять нечего, — осипнув каяться он. — Так уж проштрафились, что грехом меньше, грехом больше. — Месть главарям? — с интересом спрашивает собеседник. — Да не совсем, — признается мой друг и вдруг вскидывает глаза. — Скажите... В голос его надежда почти мольба. — Мы вам понравились? Незнакомец задачен но растерянно тянет он. — В общем, да. И Петя воскресает. — Ну вот и все, — торжествующе объявляет он и толкает меня локтем. — Ничего они теперь с нами не сделают. они Ницше-то прав. Сколь же очарователен незримый узор на духовных чешуйках Пети, если ему сходят с рук подобные выверты и закидоны. Незнакомец смотрит на нас и лыбится. «Красавцы!» — говорит он. «Куда там к лешему комедий club, Вам, пацаны, на телевидении выступать надо!» Только вот, — с сожалением продолжает он, — «доказательная база у вас хилая!» На хоть бы мелочишку какую-нибудь для подтверждения. Вот скажем, официант, что мне стоит вообразить его не блондином, а брюнетом?» Усомнившись, мы смотрим на светлоглазого светловолосового Митю, принимающего очередной заказ. «Боюсь, не выйдет», — сокрушенно вздыхает Петя. «Я же говорю, все происходит на подсознательном уровне. Хотя сознание, подсознание, иной раз они так перепутаются, что...» «Нет», — решившись, обрывает он сам себя, — «Скорее всего, нет». «Жаль!» — звучно выговаривает наш собеседник. «Так мне хотелось оказаться творцом всего сущего. А у вас, пацаны, получается, ни одного козыря в рукаве. Да и с Атлантическим океаном вы как-то, знаете, перемудрили». А вот относительные истории спохватывается и уточняет. «Того, что нам выдают за историю». Он снова мрачнеет и начинает медленно грозить пальцем неизвестно кому. Тот уже не домыслы, тут факты, тут заговор на лицо. Внезапно Перстово замирает и незнакомец судорожно смахнув со стола ясеневый листок, встаёт, то ли поражённый внезапной мыслью, то ли что-то увидев. Мы смотрим на него вопросительно, а он отбрасывает стул и пошатываясь идёт к выходу, на пороге оборачивается, в глазах смятение. Всё, ушёл. — Ты что натворил, Петя? — ору я тоже вскакивая. — Расплачиваться-то теперь нам? Петр смущен. Действительно, кажется, переборщил. И хорошо, если так. Хуже, если неизвестный проходимец терпеливо нас выслушал и оставил в дураках. Но за первую-то выпивку рассчитался. виновато бормочет Петр. К нам уже летит официант Митя, его можно понять. Один клиент сбежал, двое других тоже ведут себя как-то странно. Скрипнув зубами, лезу за бумажником. На Петю надежды мало и тоже цепенею. Я вижу то, что минуту назад увидел наш Визави. Митя, брюнет, и глаза у него карие, страх и оторопь. «Митя, что там с Атлантикой?» — вырывается у меня. «С чем?» «С Атлантическим океаном». «А разве есть такой океан?» — недоуменно переспрашивает официант. Август-сентябрь 2019 года. Бакалда, Волгоград.